Вот что кричал князь, размахивая руками и точа же запахивая свой беличий халат. То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сводовством подлым, дурацким. Да помилуй ради самого Бога, князь, что я сделала? говорила княгиня, чуть не плач. Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью